Обладая я умом Рультабиля, у меня, как и у него, появилось бы предчувствие вполне естественного объяснения. Ведь самые загадочные тайны замка Гландье он объяснил впоследствии весьма просто. Но кто может похвастаться, что ум у него не слабее, чем у Рультабиля? Таких своеобразных выпуклостей на лбу я не встречал ни у кого, разве что у Фредерика Ларсана, Но чтобы различить эти выпуклости у последнего, нужно было внимательно приглядываться, тогда как у руль Табиля — я позволю себе это довольно смелое выражение — они просто бросались в глаза. Среди бумаг, которые передал мне после окончания процесса юный журналист, есть тетрадь, содержащая полный отчет об исчезновении вполне материального преступника. а также соображения моего друга по этому поводу. По-моему, будет лучше, если я ознакомлю вас с содержимым этой тетради, вместо того, чтобы продолжать пересказывать свой разговор с Рультабилем. Я боюсь, что, излагая подобную историю, могу сделать это не вполне точно. Глава пятнадцатая. Западня. Выдержки из тетради Жозефа Рультабиля.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 почему внутренний голос приказывает «Подойди к спальне, мадемуазель Стейнджерсон». Я опустил взгляд на ковер и увидел. К двери, мадемуазель Стейнджерсон, тянется цепочка следов. Да-да, на дорожке ясно видны грязные следы. И... о ужас! Я...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 Неужели он ускользнет и на этот раз? Все зависит от меня. хладнокровия и, главное, ни одного неверного шага. Необходимо заглянуть в спальню. А если пройти туда через гостиную, мадемуазель Стейнджерсон? Но для этого нужно пройти через будуар, а убийца в этом случае сможет скрыться через дверь, перед которой я стою.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 Нет никакого сомнения в том, что несчастная поджидала убийцу. Так может и сегодня вечером? Но кто же отпер убийце дверь? И кто там за этой дверью? Неужели сама мадемуазель Стенджерсон? Ведь раз она чего-то опасается, то вполне вероятно именно прихода убийцы. И, тем не менее, у нее есть причина отпереть ему. Она вынуждена это сделать. Что за страшное свидание происходит за дверью? Преступное? Уж во всяком случае, не любовное. Мадемуазель Стейнджерсон обожает Робера Дарзака, я это знаю. Все эти мысли проносились у меня в голове, словно вспышки молний в кромешной тьме. Ах, если бы знать!